Валерия Павловна Кощак располагалась в жизни Григория Ефимовича Прядова уверенно и без затей. А за то время, что они знали друг друга, Прядов стал доверять ей полностью. Советовался с нею по самым сложным редакционным проблемам. Валерия Павловна, шутя, говорила, что ее фамилия читается одинаково слева направо и справа налево. Кощак. Она видела в этом какой-то знак судьбы, знать бы какой. Валерия люто ненавидела Марьеву, и причины этой ненависти были Прядову не совсем понятны. Он просто не знал, что однажды на дневных смотринах то есть тогда, когда дежурная бригада развешивает на стендах газетные полосы и главный редактор бегло их просматривает, определяет степень готовности газеты, опытным взглядом вылавливает глупости, Марива наткнулась на очерк Кощак о гениальном симферопольском театральном режиссере и вспомнила, что вчера на ее имя пришло письмо из Симферополя, в котором некая актриса театра сообщала, что спецкорг газеты Валерия Павловна Кощак всю командировку прожила у режиссера на квартире, благо у того жена была в отъезде в Москве. «Ждем восторженный очерк о нашем режиссере», ехидно писала актриса. «Он его заработал». Взгляд Маривой споткнулся об этот очерк на полосе Она его бегло просмотрела, ну, серая беспомощная муть с намеками на непризнанную гениальность талантливого деятеля. «Снять из номера и вышвырнуть в корзину», распорядилась главный редактор и довольно громко прокомментировала. «Поразводили блядей в редакции!» Кощак все это, конечно, в тот же день пересказали в лицах. Прядов ничего этого не знал. Это случилось в первые дни его прихода в редакцию. Он считал, что Кощак просто завидует Маривой и боится, что та ее выгонит из газеты. Марьеву отличала склонность к решительным поступкам. А Кощак, со своей стороны, понимала, что вместе Марьева и Прядов долго работать не будут. Чутье, немалый опыт интриг подсказывали ей, что кто-то из них должен будет уйти. Узнав об убийстве Марьевой, она не то чтобы обрадовалась, ну, грех такому радоваться, просто вздохнула с облегчением. Ее, конечно, очень тревожили мысли о том, каким боком имеет отношение к этим событиям Прядов. Но она держала их глубоко при себе. И когда Прядов вдруг решил посоветоваться с нею, знающей всех и вся, как положить некие вещицы в кабинет Страхова, она тут же сказала, «Не ломай голову, милый, сделаем. И тебе совсем не обязательно знать, кто это сделает». У нее было чутье, как у Гончей. И уже в первые дни после убийства Марьевой она предупредила Прядова. «Сильно нервничает Аникин, это заметно». «Причем тут -то Аникин?» — разозлился Прядов. — Мое дело тебе сказать. Стихийный бунт на корабле. Сосновский пригласил к себе в офис Прядова. И Григорий Ефимович примчался в особняк на Ильинке. Его встретил начальник личной службы безопасности олигарха и провел через бдительную охрану на четвертый этаж, которые занимали только банкир и три его заместителя. Проверяли по пути Прядова очень строго. Он вынужден был дважды пройти через арки металлоискателей. Его пресс-кейс высветили на экране компьютера, сверили паспорт с заложенными в еще один компьютер сведениями. в ЦК было пройти проще», – шутливо сказал Прядов начальнику службы безопасности. Я нёс пост в десятом подъезде, помню, вы правы. Но время тогда было другое. Он не уточнил, лучшее или худшее было время. Просто другое.